В лагере к Сергею отнеслись неплохо, все-таки любимов. Ему было куда тяжелее расставаться с привычным образом жизни, нежели какому-нибудь лихому пролетарию или интеллигенту, который слаще моркови фрукта не ел. Да и звоночки, тайны ходатайства нового мужа мамы, человека влиятельного в партийном мире, сыграли свою положительную роль. Бог не дал ему ума, но инстинктивно, недолгим опытом предшествующих поколений, личными наблюдениями, он уловил главное. Должность почтальона и ответственного за художественную самодеятельность поможет выжить. Сергей дорожил ею свято, как в свое время дорожил званием комсомольца, а позднее комсорга. — Ты что, пидор? «Дверь широко распахиваешь!» — укорил Сережу Зяма Калаянов, прервав процесс перекалывания профиля товарища Сталина в задумчивую русалку на голой груди Гаррика Кламботского. «Такого человека застудить можешь!» Кламботский покровительственно кивнул Зяме, а Сережа показал кулак с бронзовой печаткой на пальце. Сережа, однако, имел наглость не обратить внимания на критику с верхних нар. Прошел от неплотно закрытых дверей барака до стола, где бригадир с пришибленным Ольховским что-то рисовали на клучке бумаги. «Читайте! Завидуйте!» — голосом Маяковского прокричал счастливый «Убей папу», припечатав на грязный стол газету «Заря коммунизма». «Здесь про вас, товарищи! Поздравляю!» Зяма докалывал вуаль, прикрывающий усы генералиссимуса, и от вспыхнувшего любопытства чуть дальше погрузил иголку. Гарик заорал. Калаянов извинился и спросил у почтальона. но «Ну, и что за нас, говорят, в том брехунке?» «Замечательно!» — пишут. «Прекрасный, выдержанный в духе времени материал, открывающий и раскрывающий процессы демократизации нашего общества. «Ша, — Ша, убивец! — рявкнул сбитый с толку зяма. Я эту феню не понимаю. И вообще тебе надо прекратить стрелять в родителей, серж. Заговариваешься. Читай, как на бумаге. Бригадир поймал вопросительный взгляд почтальона, кивнул. — громче, чтобы всем было слышно. У любимого был сочный, хорошо поставленный голос. Комплексная бригада Упорова досрочно выполнила план добычи золота. Параллельно с основными работами коллектив по собственной инициативе отремонтировал четыре бульдозера, сварил промприбор для будущего сезона. Уже подготовлено два полигона для ведения работ открытым способом. Эксперимент начнется с нового промывочного сезона. Сейчас победители социалистического соревнования в честь годовщины Великой Октябрьской социалистической революции ведут нарезку шахт. Темпы ударные. «Труд – показатель отношения к осознанию своей вины», – сказал Нашему корреспонденту, бригадир Упоров. В нем выражено желание советского человека сделать свою родину еще богаче и сильнее. Сука трепливая!» Упоров сурово стрельнул взглядом в сторону смутившегося Соломона Волкова. «Самого в блудную заносит и меня тянешь». Ничего не понявший, убей папу, перевел дыхание, восхищенно сказал... Здорово! Прямо как в правде! Замечательно! Далее здесь пишется про многонациональный состав бригады, хорошую организацию труда ворах, вставших на путь исправления. Это еще какие-то там воры встают на путь? Забеспокоился и даже изменился в лице Диек. Он надел очки, посмотрел на Сержа как на человека с плохой репутацией. — Здесь не сказано, — пролепетал почтальон. Э, — В общем, без конкретных фамилий, Никанор Евстафьевич. — В общем, — вор вытер с лба пот и снял очки. — Тогда ладно. Тогда читай. Не нравится мне, Соломончик, такая газета. — А вы что? «Убей папу!» — сплеснул руками. «Слушайте дальше!» «Партийная организация и управление...» «Вдумайтесь в эти слова! Партия вам доверяет!» «А Соломон Маркович здесь ни при чем! Статью написал...» Он сделал многозначительную паузу взглядом ученого, стоящего на пороге Великого Открытия. Обвел зеков. «Выпускник МГУ Игорь Лукин...» Сын первого секретаря райкома партии Ивана Николаевича Лукина. Поздравляю! — Ну, так и что нам теперь за это причитается? — спросил, вытирая отелогрейку руки Зяма Калаянов. — Как что? Почет, уважение, впервые открытой и честно? Среди опасных, усталых циников с самокрутками в ухмыляющихся ртах, Сережа чувствовал себя существом возвышенным, но непонятым. И, наконец, огорченный махнул рукой. — Эх вы! Люди всю жизнь о таком мечтают! Совесть у вас где? — Совесть у нас стерильна, дорогой наш ворошиловский стрелок. А почета мне и в Одессе хватало. Каждый уважающий себя мент имел в кармане мою фотографию. Народная мудрость гласит «Дайте свободу, почет украду!» «Не трави хлопца, зяма!» Дьяк поманил почтальона пальцем. «Покажи мне эту бумажку!» «Ты молодец, Сережка! Читаешь с выражением и понимаешь, о чем написано!» Партии, поди, состоял. Мечтаю только, вот освобожусь. Мечтай, мечтай, есть стрелки необходимы. Дьяк надел очки, Поводил по строчкам пальцем. голенькость обо мне И впрямь сообщить забыли. Ишь, как катит паровоз. Где столь слов накрал жулик? протянув почтальону настоящую папиросу отпустила от себя плавным движением головы иди иди сынок в партию будешь проситься я те направления напишу убей папу вздрогнул и густо покраснев возразил от вас не примут вы же никанор Евстафьевич, и простите вор а там кто — валял дурака удивленный дьяк. — Не лишайте мальчишку идеалов. Уважительно встрял в разговор, недавно принятый в бригаду ведров. Должен же он во что-то верить. — Тишкой он верит. — Верно, Серега? — Ну, иди. Бумага пускай при мне останется, целей будет. Почтальон вздохнул, но возражать не рискнул. Бочком убрался из барака, на этот раз плотно притворив за собой двери. Диак еще посидел над газетой, урывками поглядывая на заметно взволнованного Соломона Марковича. Чем-то новым, незнакомым пахнула на от необыкновенной выходки. Будто черт ему улыбнулся с газетной полосы, оскалив белые клыки. — К добру ли... В чужой огород полезли. А кто в чужом-то огороде желателен? Иди сюда, Соломончик. Не удержался Никанор Евстафьевич. Растолкуй темному человеку. С чего бы вдруг нас ласкать начали? Че им ладырем от нас требуется? Общество пытается человечиться — робко начал Волков, — а в период развернутого строительства социализма. Дьяк встал и плюнул на лысину Соломона Марковича. — Враг просишь, путаник. — Я продиктовал будущему журналисту его дипломную работу. Мы провели с Игорьком два дня. Работа признана выдающейся. Волков хихикнул в кулак и стал похож на шкодливого мальчишку. — Статейку ему тоже продиктовал ваш покорный слуга. — Скоро? — Хватит, — остановил профессора упоров. — Не утомляй, Никанора Евстафьевича, подробностями. Партия возглавит движение за большое золото Колымы. В том вся суть. Вам ясно?